25. Когда Лизи вернулась в пустой кабинет, на Амбарном Синавале стало еще жарче, но Лизи чувствовала себя комфортно, потому что на этот раз вернулась, промокнув до нитки. На этот раз вернулась, обернув вокруг Талии словно широкий пояс остатки желтого афгана, тоже мокрого. Воспользуйся африканом, написал Скотт добавив, что она знает, как вернуть его назад, не в мальчишечью луну, а в этот мир. И, разумеется, она знала. Вошла в пруд, обернув афган вокруг талии, потом вышла из пруда. И там, стоя на твердом белом песке, определенно в последний раз спиной к печальным и молчаливым зрителям на скамьях, Глядя на воды, над которыми со временем предстояло взойти полной луне, она закрыла глаза и просто... Что? Пожелала вернуться? Нет. Повела себя более активно, не столь мечтательно, пусть и не без грусти. Я криком вернула себя домой. Сказала она пустой анфиладе комнат, лишенной его столов, компьютеров, книг, музыки, лишенной его жизни. Вот что я сделала, не так ли, Скотт? Ответа не последовало. Должно быть, он уже сказал все, что хотел, и, возможно, хорошо, что сказал. Наверное, лучше и быть не могло. Сейчас. Пока ее опоясывал пропитанный водой пруда Африкан, она могла вернуться в Мальчишчу Луну, если бы захотела. Опоясанной этой мокрой магией, она могла бы отправиться и дальше, в другие миры, расположенные за Мальчишчелуной. Луной. Она не сомневалась, что такие миры существовали, и люди, которые расположились на скамьях, со временем уставали от сидения, поднимались и находили некоторые из этих миров». А поясная мокрым африканам, она могла бы даже летать, как летала во снах. Но делать этого она не собиралась. Скот грезил наяву, иногда потрясающе, но это были его таланты и его работа. А для Лизи Лэндон одного мира хватало с лихвой, хотя она подозревала, что в ее сердце навсегда останется уголок и для того мира, где она видела, как солнце уходит в свой дом грома, тогда как луна поднимается из дома серебряной тишины. Да ладно, какого хрена? У нее был дом, где она могла повесить свою шляпу и хороший автомобиль, чтобы ездить. У нее были шмотки для тела и обувка для ног, и четыре сестры, одна из которых нуждалась в помощи и заботе, чтобы прожить все отведенные ей годы. Так что лучше дать африкану высохнуть, позволить испариться его прекрасному и смертельно опасному запасу грез и магии, позволить вновь стать якорем. Со временем ножницами она порежет его на кусочки, и один будет всегда носить с собой. Противоядие магии, вещичку, которая удержит ее ноги на земле, не позволит разуму отправить ее в далекие странствия. А пока Лизи хотелось высушить волосы и скинуть мокрую одежду. Она направилась к лестнице, темные капли падали на ковер, в том числе и на кровавые пятна. Африкан сполз вниз на бедра, превратился в некое подобие мини-юбки, экзотической и где-то даже сексуальной. Она обернулась, через плечо посмотрела на длинную пустую анфиладу комнат, которая, казалось, дремала, пронизанная пыльными колоннами солнечного света второй половины августовского дня. Свет этот золотил и ее. Лизи снова выглядела молодой, пусть этого и не знала. Полагаю, здесь я все дела закончила, сказала она, внезапно ощутив сомнение. «Я ухожу. Прощай!» Она ждала. Чего? Не знала. Ничего здесь не было. Только ощущение чего-то. Она подняла руку, чтобы помахать ей, Опустила, словно в смущении. Чуть улыбнулась, и одна слеза незамеченной скатилась по щеке. «Я люблю тебя». Милый ты мой, все по-прежнему. Лизи двинулась вниз. Какие-то мгновения оставалась ее тень. Потом ушла и она. Комната вздохнула. И наступила тишина. Сентр Лоуэлл, штат Мэн. 4 августа две тысячи пятого года.